Глава шестая. Даша растворила дверь своей комнаты и остановилась в недоумении. Пахло сырыми цветами. И сейчас же она увидела на туалетном столике корзину с высокой ручкой и синим бантом, подбежала и опустила в неё лицо. Это были пармские фиалки, помятые и влажные. Даша была взволнована. С утра ей хотелось чего-то неопределённого, а сейчас она поняла, что хотелось именно фиалок. Ну, кто их прислал? Кто думал, они сегодня так внимательны, что угадал даже то, чего она сама не понимала. Вот, только бан совсем уж здесь не к месту. Развязывая его, даже подумала: "Хотя беспокойная, но неплохая девушка. Какими бы вы там грешками ни занимались, она пойдёт своей дорогой. Быть может, думаете, что слишком задирает нос?" Найдутся люди, которые поймут задравый нос и даже оценят. В банти оказался засунутый записка на толстой бумаге, два слова незнакомым крупным почерком: "Любите любовь". С обратной стороны цветоводство Ницса. Значит, там в магазиннике кто-то и написал "Любите любовь". Даша с корзинкой в руках вышла в коридор и крикнула: Магол, кто мне принёс эти цветы? Великий Магол посмотрела на корзину и чистоплотно вздохнула. Эти вещи ей ни с какой стороны не касались. Екатерина Дмитрием не мальчишка из магазина принёс. А барыня вам велела поставить. Под кого он не сказал? Ничего не говорил, только сказал, чтобы передали барыне. Даша вернулась к себе и стала у окна. Сквозь стёкла был виден закат. Слева из за кирпичной стены соседнего дома он разливался по небу зеленеял и линял. Появилась звезда в этой зеленеющей пустоте, переливаясь, сверкала, как вымытая. Внизу, в узкой и затуманившейся теперь улице, сразу во всю её длину вспыхнули электрические шары, ещё не яркие, И не светящиеся. Близко прокрякал автомобиль, и было видно, как покатил вдоль улицы в вечернюю мглу. В комнате стало совсем темно и нежно пахли фиалки. Их прислал тот, с кем у Кати был грех. Это ясно. Даша стояла и думала, что вот она, как муха, попала во что-то как паутина. тончайшие и соблазнительные это что-то было во влажном запахе цветов в двух словах любитель люба жманных и волнующих и в весеннем очаровании этого вечера вне вдруг её сердце сильно и часто забилось Даша почувствовала, точно прикасается пальцами, видит, слышит, ощущает что-то запретное, скрытое, обжигающее сладостью. Она внезапно всем духом словно разрешила себе, дала волю. И нельзя было понять, как случилось, что в то же мгновение она была уже по эту сторону. Строгость Ледяная стеночка растаяла дымкой такой же, как та, в конце улицы, куда беззвучно унёсся автомобиль с двумя дамами в белых шляпах. Только билось сердце, легко кружилась голова, и во всём теле весёлым холодком сама собою пела музыка. Я живу, я люблю. Радость, жизнь, весь свет мой, мой, мой. Послушайте, моя милая, вслух проговорила Даша, открывая глаза. Вы, девственница друг мой, у вас просто несносный характер. Она пошла в дальний угол комнаты, села в большое мягкое кресло и не спеша, обдирая бумагу с шоколадной плитки, стала припоминать всё, что произошло за эти две недели после Катиного греха. В доме ничего не изменилось. Катя даже стала особенно нежный с Николаем Ивановичем. Он ходил весёлый и собирался строить дачу в Финляндии. Одна даша переживала молча эту трагедию двух ослепших людей. Заговорить первое с сестрой она не решалась, а Катя, всегда такая внимательная к дашиным настроениям, на этот раз точно ничего не замечала. Екатерина Дмитриевна заказывала себе и Даше весенние костюмы к Пасхе, пропадала у портних и модистов, принимала участие в благотворительных базарах, устраивала по просьбе Николая Ивановича литературный спектакль с негласной целью сбора в пользу комитета левого крыла социал-демократической партии, так называемых большевиков, прозибавших в Париже. Собирала гостей, кроме вторников и ещё и по четвергам, Словом, у неё не было ни минуты свободной. А вы в это время трусили, ни на что не решались и размышляли над вещами, в которых, как овца, ничего не понимали и не поймёте, пока до сами не обожжёте крылышки, подумала Даша и тихо засмеялась. Из того тёмного озера, куда падали ледяные шарики и откуда нельзя было ожидать ничего хорошего, встал, как часто бывало за эти дни едкий и злой образ бессонного. Она разрешила себе, и он овладел её мыслями. Даже притихла в тёмной комнате тик-таки часики. Затем далеко в доме хлопнула дверь, и было слышно, как голос сестры спросил: "Ну давно вернулась?" Даша поднялась с кресла и вышла в прихожую. "Екатерина Дмитриевна, сейчас же сказала: "Почему такая красная?" Николай Иванович, снимая драповое пальто, отпустил остроту из репертуара любовника-резонера. Даша с ненавистью поглядела ему на мягкие большие губы, пошла за Катей в её спальню. там присев у туалета изящного и хрупкого, как всё в комнате сестры, она стала слушать болтовню ознакомных, встреченных во время прогулки. Рассказывая Екатерина Дмитриевна наводила порядок в зеркальном шкафу, где лежали перчатки, куски кружев, вуали, шёлковые башмачки, множество маленьких пустяков, пахнущих её духами. Оказывается, что Роза Абрамовна одевается не у какой мадам Дюкле, а дома, и притом прискверно, что Ветренский опять проворонил процесс и сидит без денег. Встретила его жена, плачется, очень трудно стало жить. У Темирязевых корь. Шейнберг опять сошёлся со своей истеричкой, передают, что она даже стрелялась у него на квартире. Вот, весна-то весна! А день какой сегодня! Все бродит как пьяные по улицам. Да, ещё новость. Встретила Акундина. Уверяет, что в самом ближайшем времени у нас будет революция, понимаешь? На заводах, в деревнях повсюду брожение. Ах, поскорее бы. Николай Иванович до того обрадовался, что повёл меня к пивату, и мы выпили бутылку шампанского ни с того, ни с сего, за будущую революцию. Даша молча слушала сестру. открывала и закрывала крышечки на хрустальных флаконах. Катя, сказала она внезапно. Понимаешь, я такая, какая есть, никому не нужна. Екатерина Дмитриевна с шёлковым чулком, натянутым на руку, обернулась и внимательно взглянула на сестру. Главное, я не нужна самой себе такая. Вроде того, если бы человек решил есть одну сырую морковку и считал бы что это его ставит гораздо выше остальных людей. Не понимаю тебя, сказала Екатерина Дмитриевна. Даша поглядела на её спину и вздохнула. Все не хороши, всех я осуждаю. Один глуп, другой противный, третий грязный. Одна я хорошая. Я здесь чужая. Мне очень тяжело от этого. И я тебя осуждаю, Катя. За что? Не оборачиваясь, тихо спросила Екатерина Дмитриевна: "Нет, ты пойми. Хожу с задранным носом, вот и все достоинства. Просто это глупо, и мне надоело быть чужой среди вас всех. Одним словом, понимаешь? Мне очень нравится один человек". Даже проговорила это, опустив голову, засунула палец в хрустальный флакончик и не могла его оттуда вытащить. Ну, что же, девочка, слава богу, если нравится, будешь счастлива. Кому же и счастье, как не тебе, Екатерина Дмитриевна, легонько вздохнула. Видишь ли, Катя, всё это не так просто. По-моему, и я не люблю его. Не если нравится, полюбишь. В том-то и дело, что он мне не нравится. Тогда Екатерина Дмитриевна закрыла дверцу шкафа и остановилась около Даши. ты же только что сказала, что нравится. Вот действительно, Катюша, не придирайся. Помнишь англичанина в сестререцке? Вот тот и нравился, была даже влюблена. Но тогда я была сама собой, злилась, пряталась, по ночам ревела. А этот хмм, я даже не знаю, он ли это. Нет, он, он, он смутил меня. И вся я отругая теперь точно в дыму какого-то нанюхалась. Войди он сейчас ко мне в комнату. Не пошевелюсь. Господи, Даша, что ты говоришь? Катя, ведь это называется грех. Вот я так понимаю. Екатерина Дмитриевна присела на стул к сестре, приблизила её, взяла её горячую руку, поцеловала в ладонь. Но Даша медленно освободилась, вздохнула, Подпёрла голову и долго глядела на сияющее окно на звёзды. Даша, как его зовут? Алексей Алексеевич Бессонов. Тогда Катя пересела на стул рядом, положила руку на горло и сидела, не двигаясь. Даже не видела её лица, оно всё было в тени, но чувствовала, что сказала ей что-то ужасная. Ну, и тем лучше, отворачиваясь, подумала она. И от этого тем лучше стало легко и пусто. Почему, скажи, пожалуйста, другие все могут, а я не могу? 2 года слышу про 666 соблазном, а всего-то за всю жизнь один раз целовалась с гимназистом на катке, в теплушке, она вздохнула громко и замолчала. Екатерина Дмитриевна Сидела теперь согнувшись, опустив руки на колени. Бессонов очень дурной человек, проговорила она. Он страшный человек, Дашенька. Ты слушаешь меня? Да. Он всё тебя сломает. Ну что же теперь поделаешь? Я не хочу этого. Пусть лучше другие, но не ты, не ты, милочка. Нет, Воронёнок не хорош, он чёрен телом и душой, сказала Даша. Чем же без сонов плохо, скажи? Не могу сказать. Не знаю. Но я содрогаюсь, когда думаю о нём. А ведь он тебе тоже, кажется, нравился. Немножко. Но никогда. Ненавижу. Храни тебя Господь от него. Вот, видишь, Катюша? Теперь уж я, наверное, попаду к нему в сети. О чём ты говоришь? Мы с ума сошли обе. Но Даше именно этот разговор и нравился. Точно шла на цыпочках по дощечке. Нравилось, что волнуется Катя. О Бессонове она почти уже не думала, но нарочно принялась рассказывать про свои чувства к нему, описывала встречи, его лицо. Всё это преувеличивала и выходила так, будто она ночи напролёт томится и чуть ли не сейчас готова бежать в Бессонову. Под конец ей самой стало смешно, захотелось схватить Катю за плечи, рассмеяться. Вот уж кто дурочка, так это ты, Катюша. Но Екатерина Дмитриевна вдруг соскользнула со стула на коврик, обхватила Дашу, легла лицом в её колени и вздрагивая всем телом крикнула как-то страшно: "Даже прости, прости меня, Даша, прости меня!" Даша перепугалась, нагнулась к сестре и от страха и жалости сама заплакала, всхлипывая, стала спрашивать: "О чём она говорит? За что её простить?" Но Екатерина Дмитриевна стиснула зубы и только ласкала сестру, целовала ей руки. За обедом Николай Иванович, взглянув на обеих сестёр, сказал: "Так, а нельзя ли и мне быть посвящённым в причину всех слёз?" "Причина слёз моё гнусное настроение", сейчас же ответила Даша. "Успокойся, пожалуйста. И без тебя понимаю, что не стоим мизинчика твоей супруги". В конце обеда к кофе пришли гости. Николай Иванович решил, что по случаю семейных настроений необходимо поехать в кабак. Куличик стал звонить в гараж, Катю и Дашу послали переодеваться, пришёл Чирва и, узнав, что собирается в кабак, неожиданно рассердился. В конце концов, от этих непрерывных кутежей страдает кто? Русская литература. Ну, и его взяли в автомобиль вместе с другими. В северной Пальмире было полно народа и шумно. Огромные залы в подвале ярко залита белым светом хрустальных люстр. Люстры, табачный дым, поднимающийся из партера, тесно поставленные столики, люди во фраках и голые плечи женщин, цветные пореки на них, зелёные, лиловые и сидые, бучки снежных эспри Драгоценные камни, дрожащие на шеях и в ушах, снопиками оранжевых, синих, рубиновых лучей, скользящие в темноте локке, из питой человек с поднятыми руками и магическая его палочка, режущая воздух перед занавесом малинового парчата. Блистящая медь труп Всё это повторялось и множилось в зеркальных стенах, и казалось, будто здесь в бесконечных перспективах сидит всё человечество, весь мир. Даже потягивая через соломинку шампанское, наблюдал за столиками. Вот перед запотевшим ведром и кожурой от лангуста сидит бритый человечек с напудренными щеками. Глаза его полузакрыты, рот презрительно сжат, Очевидно, Сидит и думает о том, что в конце концов электричество потухнет и все люди умрут. Стоит ли радоваться чему-нибудь? Вот заколыхался и пошёл в обе стороны за навес. На эстраду выскочил маленький японец с трагическими морщинами, и замелькали вокруг в воздухе пёстрые шары, тарелки, факелы. Даша подумала, почему Катя сказала: "Прости, прости". И вдруг точно обручем стиснула голову остановилось сердце неужели но она отряхнула головой вздохнула глубоко не дала даже подумать себе что неужели и поглядела на сестру Екатерина Дмитриевна сидела на другом конце стала такая утомлённая печальная и красивая что у Даши глаза налились слезами Она подняла палец к губам и незаметно дунула на него. Это был условный знак. Катя увидела, поняла и нежно медленно улыгнулась. Часов около 2 начался спор, куда ехать. Екатерина Дмитриевна попросилась домой, Николай Иванович говорил, что как все, так и он, а все решили ехать дальше. И тогда Даша сквозь Поридевшую толпу увидела Бессоново. Он сидел, положив локоть далеко на стол, и внимательно слушал Кундина, который с полу изжёванной папироской во рту говорил ему что-то резко чертя ногтем по скатерти. На этот летающий ноготь Бессонов и глядел. Его лицо было сосредоточенное и бледное. Даше показалось, что сквозь шум она расслышала: конец, конец всему. Но сейчас же их обоих заслонил широкабрюхий татарин-лакей. Поднялись Катя и Николай Иванович, Дашу окликнули, и она так и осталась, уколотая любопытством, взволнованная и растерянная. Когда вышли на улицу, неожиданно бодрый и сладко пахнуло морозцем. Чёрно-лиловым небом пылали созвездия. Кто-то, задашенный спиной, проговорил со смешком: "Чёртовски шикарная ночь". К тротуару подкатил автомобиль. Сзади из бензиновой гари вынырнул оборванный человек, сорвал картус и приплясывая распахнул перед дашей дверцу мотора. Даша, входя, взглянула: человек был худой, с небритой щетиной и с перекошенным ртом. Весь тряся, прижимая локти, с благополучно проведённым вечером в храме роскоши и чувственных удовольствий, бодро крикнул он хриплым голосом, живо подхватил брошенный кем-то двухгривенный и салютовал рваной фуражкой. Даже почувствовала, как по ней царапнули его чёрные свирепые глаза. Домой они вернулись поздно. Даша лёжа на спине в постели даже не заснула, а забылась, будто всё тело у неё отнелось, такая была усталость. Вдруг со стоном, стрягивая с груди одеяло, она села, раскрыла глаза. В окно на паркет светило солнце. Боже мой, что за ужас был только что? Было так страшно, что она едва не заплакала, когда же собралась с духом, оказалось, что забыла всё. Только в сердце осталась боль от какого-то отвратительно страшного сна. После завтрака Даша пошла на курсы. Записалась сдержать экзамен. Купила книг и до обеда действительно вела суровую трудовую жизнь. Но вечером опять пришлось натягивать шёлковые чулки. Утром решено было носить только нетяные, утрять руки и плечи, причёсываться, устроить бы на затылке шиш, вот и хорошо, а то все кричат: "Делай модную причёску", а как её сделаешь, когда волосы сами рассыпаются? Словом, была мука. На новом же синем шёлковом платье оказалось спереди пятно от шампанского. Ну, Даша вдруг стала до того жалко этого платья, до того жаль своей пропадающей жизни, что держа в руке испорченную юбку, она села и расплакалась. О двери сунулся был Николай Иванович, но увидев, что Даша в одной рубашке и плачет, позвал жену. Прибежала Катя, схватила платье, воскликнула: "Ну это сейчас отойдёт". Кликнула великого магола, которая появилась с бензином и горячей водой. Платье отчистили Дашу от дел и Николай Иванович Чертыхалцев в прихожей, ведь премьера же, господа, нельзя опоздаывать. И, конечно, в театр опоздали. Даша, сидя в ложе рядом с Екатериной Дмитриевной, глядела, как рослый мужчина с наклеенной бородой и неестественно расширенными глазами, стоя под плоским деревом, говорил девушке в ярко-розовом: "Я люблю вас, люблю вас", и держал её за руку. И хотя пьеса была нежалобная, Даше всё время хотелось плакать, жалеть девушку в ярко-розовом, и было досадно, что действие не так поворачивает. Девушка, как выяснилось, и любит, и не любит. На объятие, ответила Русалачьим хохотом, и убежала к мерзавцу в белые брюки которого мелькали на втором плане между стволов. Мужчина схватился за голову, сказал, что уничтожит какую-то рукопись, дело его жизни, и первое действие окончилось. В ложе появились знакомые, и начался обычный, торопливо преподнятый разговор. Маленький Шенберг с голым черепом и бритым измятым лицом, словно всё время выпрыгивающим из жёсткого воротника, сказал о пьесе, что она захватывает. Опять проблема пола, но проблема поставленная остра. Человечество должно наконец покончить с этим проклятым вопросом. На это ответил угрюмый большой Буров. следователь по особо важным делам либерал, у которого на рождество избежала жена с содержателем с каковой конюшни. Как для кого? Для меня вопрос решённый. Женщина лжёт самым фактом своего существования, мужчина лжёт при помощи искусства. Половой вопрос просто мерзость, а искусство один из видов уголовного преступления. Николай Иванович захохотал, глядя на жену. Буров продолжал мрачно. Птице пришло время нести яйца, самец одевается в пёстрый хвост. Это ложь, потому что природный хвост у него серый, а не пёстрый. На дереве распускается цветок. Тоже ложь, приманка, а суть в безобразных корнях под землёй. А больше всего лжёт человек. На нём цветов не растёт, хвоста у него нет, приходится пускать в дело язык. Ложь сугубная и отвратительная, так называемая любовь и всё, что вокруг неё накручено. Вещи загадочные для барышень в нежном возрасте только. Он покосился на Дашу. В наше время полнейшего отупления этой чепухой занимаются серьёзные люди. Дас! Российское государство страдает за засорением желудка. Он с котаральной гримасой нагнулся над коробкой конфет, покопал в ней пальцем, ничего не выбрал и поднял глазам морской бинокль, висевший у него на ремешке через шею. Разговор перешёл на застой в политике и реакцию. Куличкик взволнованным шёпотом рассказал последний дворцовый скандал. "Кошмар, кошмар", быстро проговорил Шеймберг. Николай Иванович ударил себя по коленке. Революция, господа, революция нужна нам немедленно. Иначе мы просто задохнёмся. У меня есть сведения. Он понизил голос. На заводах очень неспокойно. Все 10 пальцев Шейнберга взлетели от возбуждения в воздух. Ну когда же? Когда? Невозможно без конца ждать. Доживём, Яков Александрович, доживём, проговорил Николай Иванович весело. И вам портфельчик вручим. министру юстиции, ваше превосходительство. Даше надоело слушать об этих проблемах революций и портфельчиков. Обокатясь об бархат ложи и другой рукой, обняв Катю за талию, она глядела в партер, иногда с улыбкой кивая знакомым. Даша знала и видела, что они с сестрой нравятся, и эти удивлённые в толпе взгляды Нежные мужские излы, женские и обрывки фраз, и улыбки возбуждали её, как пьянит весенний воздух. Слезливое настроение прошло, щёку около уха щекотал завиток катиных волос. Катюша, я тебя люблю, шёпотом проговорила Даша. И я. Ты рада, что я у тебя живу. Очень. Даша раздумывала, чтобы ей ещё сказать Кате доброе, и вдруг внизу увидела Телегина. Он стоял в чёрном сюртуке, держал в руках фуражку и афишу и давно уже из-под лобби, чтобы не заметили, глядел на ложу смоковниковых. Его загорелое, твёрдое лицо заметно выделялось среди остальных лиц, либо слишком белых, либо испиттых. Волосы его были гораздо светлее, чем Даша их представляла, как рожь. Встретив взглядами с Дашей, он сейчас же поклонился, затем отвернулся, но у него упала шапка. Нагибаясь, он толкнул сидевшую в креслах толстую даму, начал извиняться, покосился опять на ложу и, видя, что Даша смеётся, покраснел, попятился, наступил на ногу редактору эстетического журнала Хормус. Даша сказала сестре: Катя, это и есть Телекин. Вижу, очень милый. Поцеловала бы до чего милый. Если бы ты знала, до чего он умный человек, Катюша. Вот, Даша. Что? Но сестра промолчала. Даша поняла и тоже приумолкла. У неё опять защемило сердце. У себя в улиточном дому было неблагополучно. На минуту забылась и заглянула опять туда, тревожно, темно, душно. Когда зал погас и занавес поплыл в обе стороны, Даша вздохнула, сломала шоколадку, положила в рот и внимательно стала слушать. Человек с наклеенной бородой продолжал грозиться сжечь рукопись. Девушка издевалась над ним, сидя у рояля. И было очевидно, что эту девицу поскорее нужно выдать замуж, чем тянуть ещё конетель на три акта. Всё это душевный вывих ни что иное, как глупость. Даша подняла глаза к плафону зала, там среди облаков летела прекрасная полуобнажённая женщина с радостной и ясной улыбкой. Боже, да чего похоже на меня, подумала Даша. И сейчас же увидела себя со стороны: сидит существо в ложе, ест шоколад, врёт, путает и ждёт, чтобы само собой случилось что-то необыкновенное. Но ничего не случится. И жизни мне нет, покуда не пойду к нему, не услышу его голоса, не почувствую его всего. А остальное ложь. Просто нужно быть честной. С этого вечера Даша не раздумывала более любит ли бессонного или тянется к нему от греховной какой-то размякчённости, больного любопытства. Она знала теперь, что пойдёт к нему и боялась этого часа. Одно время она решила было уехать к отцу в Самару, но подумала, что полторы тысячи вёрст не спасут от искушения и махнула рукой. Её здоровая девственность негодовала, но что можно было поделать со вторым человеком, когда ему помогало всё на свете. И наконец было невыносимо оскорбительно так долго страдать и думать об этом бессоновие, который и знать-то её не хочет, живёт в своё удовольствие где-то около Каменноостровского проспекта, пишет стихи об актрисе с кружевными юбками. А Даша вся до последней капельки наполнена им, вся в нём. Даша теперь брезговала собой. Нарочно гладко причёсывала волосы, закручивая их шишом на затылке, носила старое гимназическое платье, привезённое ещё из Самары, с тоской упрямо зубрила римское право, не выходила к гостям и отказывалась от развлечений. Быть честной, оказалось, хм, нелегко. Даша просто трусила. В начале апреля в прохладный вечер, когда закат уже потух и зеленовато-линялое небо светилось фосфорическим светом, не бросая теней, Даша возвращалась со строгов пешком. Дома она сказала, что идёт на курсы, а вместо этого проехала в трамвайчике до Елагина моста и бродила весь вечер по голым аллеям. переходила мостики, глядела на воду, на лиловые сучья, распластанные в оранжевом зареве заката, на лица прохожих, на плывущие за мшистыми стволами огоньки экипажей. Она не думала ни о чём и не торопилась. Было спокойно на душе, и всё её словно до костей пропитал весенний солоноватый воздух взморья. Ноги устали, но не хотелось возвращаться домой. По широкому проспекту Камина Островского, крупной ресью катили коляски, проносились длинные автомобили, с шутками и смехом двигались кучки гуляющих. Даша свернула в боковую улочку. Здесь было совсем тихо и пустынно, зеленело небо над крышами, из каждого дома, из-за опущенных занавесей раздавалась музыка. Вот разучивается на ту Вот знакомый знакомый вальс, а вот в птусклом и красноватом от заката окнеме занина переливаются четыре хрустальных голоса фуги. Словно в тишине этого синеватого вечера пел самый воздух, и у Даши насквозь пронизанный звукками тоже всё пело и всё тосковало. Казалось, тело стало лёгким и чистым, без пятнышка. Анна свернула за угол, прочла на стене дома номер, усмехнулась и, подойдя к парадной двери, где над медной львиной головой была прибита визитная карточка Абессоновых, сильно поззвонила.